Считается, что помолвленные они способны испытывать скуку наедине друг с другом. Во всяком случае, подобные пары крайне редко в этом признаются. Стефан же, который помолвлен не был, в ожидании отчета Элдерсона, бесцельно слонялся по дому, временами отчаянно зевая и испытывая состояние, близкое к депрессивному. К счастью, на следующий день после визита к детективу Он неожиданно нашёл способ применения своей энергии. Сидя после завтрака за столом и с мрачным видом просматривая финансовую колонку в утренней газете, он вдруг услышал, как в гостиную вошла мать. "Ну, какова обстановка на бирже?" поинтересовалась она. "Довольно спокойно", пробормотал Стефан. "А ты снова начал играть?" спросила Элинор деловым тоном лишённым, впрочем, обвинительных ноток. Миссис Дикинсон не нравилось, что её сын время от времени играл на бирже, и они оба об этом знали. Сейчас, однако, её вопрос не содержал никакого негатива по тексту, поскольку она, видимо, просто хотела быть в курсе дел. Играл по мелочи, ответил Стефан. Кстати, к вопросу об играх Если не возражаешь, я бы хотел обсудить с тобой одну проблему. Но не было необходимости говорить, какую именно проблему она хотела обсудить с сыном. После письма, которое мистер Джелкс прислал ей в день похорон, в семье существовала только одна проблема, перекрывавшая и затемнявшая все прочие. Стефан без большого желания положил газету на стол. "А надо ли, мама?" сказал он. В любом случае не очень понимаю, какое отношение эта проблема может иметь к игре на бирже. Но ведь то, что ты задумал, игра не так ли, со значением произнесла она и неожиданно улыбнулась. И если разобраться, очень большая игра с огромными деньгами на кону, потому-то ты и взялся за неё. Ну, впрочем, я хотела спросить о другом. А откуда у тебя такая уверенность, что кто-то действительно убил твоего отца? Кому это могло понадобиться? Стефан застонал. Все о том же спрашивают, кто бы ни рассуждал на эту тему. Просто я так думаю, и точка. И ещё одно. Мне меньше всего хотелось бы обсуждать эту проблему именно с тобой. Почему нет? спросила мать. И если, по твоим словам, Все об этом спрашивают, то почему я не могу задать подобный вопрос? Уж если ты начал говорить на эту тему, Стефан, то не стоит удивляться, что к ней проявили интерес твои домочадцы. Но, как я говорила раньше, это дело в большей степени касается тебя, чем меня. Именно по этой причине я позволила тебе проводить собственную политику по отношению к страховой компании». Но при всём том, меня не может не интересовать, что происходит с этим делом, и я тоже много о нём думаю, просто как над абстрактной проблемой. Надо же мне чем-то занять голову. Эленор Сноуэйт два заметно улыбнулась и добавила: "Так что мои слова не должны тебя шокировать. В данной ситуации они совершенно естественны". "Нет, твои слова меня не шокируют", ответил Стефан. "Просто я Просто ты не хочешь разговаривать на данную тему. Что ж, извини, но тебе придётся поговорить со мной об этом, хочешь ты или нет. Даже если мне придётся с тобой поссориться. Если какой-то тип действительно убил моего мужа, я должна знать об этом всё. Потому что, как ни крути, я здесь тоже лицо заинтересованное. Надеюсь, ты не станешь против этого возражать. Неужели тебе не хочется просветить меня, Стефан? Дело не в том, что я не хочу просветить тебя, мама, а в том, что я сам нахожусь во мраке неведения. Неужели? Странная интонация в голосе матери заставила Стефана поднять на неё глаза. На мгновение ему показалось, что она смеётся над ним, но её лицо продолжало оставаться совершенно серьёзным. В таком случае, сказала Элинор, К тебе тем более нужно поговорить на эту тему с кем-то из близких. Предположим, речь и впрям идёт о самом настоящем убийстве, и офис коронера вынес именно такой вердикт. Кого, по твоему мнению, в полиция стала бы подозревать в первую очередь? Не знаю, ответил Стефан, одарив её смущённым взглядом. Перестань, Стефан, что значит не знаю? Где же твой прославленный острый ум? Сейчас мать говорила с ним точно так же, как много лет назад, когда учила его читать, а он запинался. "Да даже я кое-что знаю об этом. В таких случаях, если мне не изменяет память, полиция обычно начинает подозревать кого-то из членов семьи. Господи, мама, надеюсь, ты не хочешь сказать, что кого-то из членов семьи", повторила миссис Дикинсон. На этот раз Стефан окончательно понял, что мать пытается шутить на эту, прямо сказать, не самую весёлую тему, но у неё плохо получается. И первым делом, разумеется, подозревают вдову убитого. Но ну, а если серьёзно, Стефан, я даже испытываю приятное чувство облегчения при мысли, что находилась тогда в Борнмуте, и у меня имеется достаточно весомое алиби. «Мама, как ты можешь так говорить?» «Не обращай внимания», — неожиданно жестко сказала миссис Диккинсон. «В любом случае, это хорошо для меня». «Ну, а вслед за вдовой обычно наступает очередь ближайших родственников. Вы с Анной, похоже, тоже ни при чем, поскольку находились в Швейцарии, где есть люди, которые могут это подтвердить. Остается Мартин». Ты случайно не знаешь, у него есть алиби? Если честно, не имею представления. Я об этом его не спрашивал. Я и не утверждаю, что ты должен знать. Такого рода информация весьма опасна. Её избыток или наоборот нехватка могут породить в семье чувство всеобщей подозрительности по отношению друг к другу. А я до такой степени старомодных что мир в семье представляется мне важнее даже очень больших денег. Тем не менее, полицейские будут задавать именно такие вопросы, не правда ли? Предположим, объяснения Мартина их устроят, что тогда? Тогда они не станут проверять алиби других наших родственников. Тут, правда, я нахожусь в некотором недоумении, добавила Элинор с сомнением в голосе. Как ты думаешь, братчи и кузенов они тоже будут допрашивать если ты имеешь в виду дядю Джорджа или кузена Роберта то я и бью ми руками голосую за то чтобы их тоже включили в список подозреваемых а дядюшки Эдварда и страхи божьи им я уж не говорю может за неимением полиции мне начать их допрашивать причём прямо сейчас полагаю пока этого делать не стоит Давай лучше предположим, что полиция уже встретилась с ними, допросила, но ничего подозрительного в их ответах не обнаружила. При таком условии детективы продолжат поиски человека, у которого был мотив для совершения преступления. Где спрашивается, они будут его искать? Это зависит от того, каким человеком был убитый. По крайней мере, я так думаю. Каким он был человеком? протянула Элинор. Именно. Значит, полицейским придётся выяснить это. Полагаю, здесь они встретятся с немалыми трудностями, почти с такими же, с какими встретишься ты, задавая неудобные вопросы, скажем, дядешке Джорджу. Хотя мне кажется, что у нас в этом смысле имеется перед полицией определённое преимущество. Это какие же, осведомился Стефан. Неожиданно почувствовал, что разговор с матерью становится по-настоящему интересным. Мать, как всегда, предпочитала обходные пути и не торопилась сообщать свою точку зрения. А ты сам знаешь, каким человеком был твой отец, спросила она. Сразу же выяснилось, что дать ответ на этот вопрос не так уж просто. Считаю, что большинство знавших его скажут, что он был не слишком дружелюбным. Произнёс после паузы Стефан. Но ты надеюсь не думаешь, что он относился к тому типу людей, у которых много врагов, особенно врагов смертельных? Нет, разумеется, насколько мне известно. Насколько мне известно, тихим голосом повторила Элинор. полагаю, то же самое могут сказать и другие члены нашей семьи. Насколько нам известно. Возможно, эти слова в определённом смысле является отражением всей нашей семейной жизни. Ибо мы в знании отца не продвинулись дальше этого. Но как бы то ни было, сомнительно, что полицейские, занимаясь исследованием личности Леонардо, смогут узнать нечто большее. Уверена, что они и до этого не докопаются. Установят только, что он вышел в отставку и жил на пенсию, а уже одно это никак не вяжется с мыслью о больших деньгах из зависти, желания занять его пост и тому подобном, в добавах они не обнаружат никаких свидетельств о ссорах или скандалах за пределами родного дома, что могло бы заставить кого-то лишить его жизни. Опять же, насколько нам известно, правильно? Да. Стало быть, наши воображаемые полицейские, продолжала Элинор, будут вынуждены углубляться всё дальше в его прошлое постоянно расширяя область поисков, если, конечно, у них найдутся для этого средства и время. Последнее же весьма сомнительно. И тут, как я уже говорила, и заключается наше преимущество. Ибо трудно искать чёрную кошку в чёрной комнате, особенно если её там нет. Эленор Дикинсон поджала губы и привычным жестом подняла руку к волосам, чтобы поправить причёску. Кстати, насколько ты осведомлён о его жизни в молодые годы, неожиданно спросила она. Ничего об этом не знаю, только какие-то воспоминания о Пенберри, но они относятся скорее к детским годам, а больше он никогда ничего мне не рассказывал. Ещё одно присущее отцу черта: он представлялся настолько самодостаточным, что жил, казалось, в неком вакууме. Элинор согласно кивнула. Именно. И знаешь, что, Стефан, можешь считать меня недалёкой и совершенно не любопытной женщиной, но я знаю о нём не чуть, не больше, чем ты. "Вот как?" воскликнул Стефан, испытавший сильное разочарование. "А я-то думал, ты расскажешь мне что-нибудь полезное. Не расстраивайся, расскажу. Интересное это точно, но вот насколько это может быть тебе полезным, не знаю." Однако, думаю, полиция, которую мы вообразили, почти наверняка решила бы, что этот рассказ стоит выслушать. И самое любопытное заключается в том, что я знаю об этом сейчас гораздо больше, чем при его жизни.